Все это дело рук матроса, которого они зовут Снайпсом. Я в этом уверен, – а заявила Джен Портер. Кинг был негодяем, но он обладал хоть маленькой долей человечности. Если бы они не убили его, я уверена, что он позаботился бы о том, чтобы снабдить нас всем необходимым, прежде чем покинуть нас на этом необитаемом острове. Жаль, что они не посетили нас перед своим отплытием, сказал профессор Портер. Я намеревался просить их оставить наш клад, потому что если он пропадет, я буду совершенно разоренным человеком. Джен Портер с грустью посмотрела на отца. Не жалейте об этом, дорогой, сказала она. Это не привело бы ни к чему хорошему. Ведь только из-за этого клада убили они своих офицеров и высадили нас на этот ужасный берег. Потише, дитя, потише, возразил профессор Портер. Вы добрая дочь, но в практических делах неопытны. И профессор Портер повернулся, медленно направился к джунглям. сложив руки сзади под длинными фалдами пальто и опустив глаза к земле. дочь его следила за ним строгательной улыбкой на устах и затем, обращаясь к мистеру Филандеру, шепнула: пожалуйста, не давайте ему скитаться в джунглях опять, как он это делал вчера. Вы знаете, мы рассчитываем на вас, что вы будете хорошо его охранять. Каждый день становится труднее смотреть за ним, ответил мистер ф и л е н д е р со вздохом, покачивая головой. Думается мне, он теперь направляется к директорам зоологического сада с докладом, что один из львов был на свободе прошлой ночью. Мисс Джен, вы не знаете, сколько мне приходится выносить от него. Нет, я знаю, мистер ф и л е н д е р Но хотя мы все любим его, вы один умеете ходить за ним. Несмотря на все, что он может наговорить вам, он искренне уважает вас за вашу большую ученость и имеет безграничное доверие к вашему суждению. Бедный папа не делает различия между эрудицией и здравым смыслом. Мистер Филандер с несколько задаченным выражением на лице обернулся, чтобы идти вслед за профессором Портером, стараясь разрешить вопрос. Чувствует ли ему себя польщенным или обиженным двусмысленным комплиментом Джен Портер? Тарзан заметил выражение ужаса на лицах маленькой группы, следившей за Арроу, и так как корабль сам по себе был для него интересной новинкой, то он решил отправиться к северу от входа в бухту, осмотреть его вблизи и, если возможно, узнать, куда он направляется. переносясь по деревьям с величайшей быстротой, он достиг мыска одновременно с тем, как корабль вышел из бухты, так что ему были прекрасно видны все чудеса плавучего дома. Около двадцати человек бегали взад и вперед по палубе и возились с канатами. Дул легкий береговой ветер, и судно шло по проливу почти без парусов. Но теперь, когда оно миновало мысок, На нем подняли все паруса, чтобы ускорить ход. т а р з а н следил за плавными движениями корабля с глубоким восхищением. Ему страшно хотелось быть на борту его. Но вот его острое зрение заметило на далеком северном горизонте легкий намек на дым, и он удивился причине такого явления на безбрежном пространстве воды. Почти одновременно с ним. Должно быть и вахтенный на а р о у тоже заметил дымок. Несколько минут спустя т а р з а н увидел, что паруса были вновь спущены и закреплены. Судно повернуло, и теперь т а р з а н знал, что оно возвращается к берегу. Человек на н о с у все время опускал в море веревку, к концу которой был привязан какой-то небольшой предмет. Тарзан не понимал, какая может быть цель этого странного действия. Наконец судно встало прямо против ветра. Якорь был брошен и паруса убраны. На палубе началась суматоха. Была спущена лодка и в нее поставлен большой сундук. Дюжина матросов наклонилась над веслами и лодка быстро понесла с ь к тому месту, где Тарзан прятался в ветвях дерева. руля т а р з а н узнал человека с крысиным лицом. Лодка причалила к берегу. Матросы выскочили из нее и вытащили на песок большой сундук. Они находились на северной стороне мыска, так что их присутствие было скрыто от обитателей хижины. Матросы сердито спорили между собой несколько минут. Потом человек с крысиным лицом в сопровождении товарищей Поднялся на высокий пригорок, на котором росло дерево. На нем-то и сидел притаившийся Тарзан. Несколько минут матросы смотрели по сторонам. Здесь хорошее место, сказал человек с к р ы с и и м лицом, указывая на местечко под деревом Тарзана. Такое же хорошее, как и всякое другое, ответил один из его спутников. Если они застегнут нас с кладом на борту, его тотчас же конфискуют. Мы можем закопать его хоть здесь. Быть может, кто нибудь из нас избежит виселицы и, вернувшись сюда, воспользуется кладом. Человек с крысим лицом позвал людей, оставшихся в лодке, и они медленно подошли к тому месту, неся лопаты и кирки. Потапляйтесь! закричал один из матросов сердитым тоном. Каждая мразь из себя адмирала к о ч е т А все-таки я капитан. И заставлю вас признавать это шпабровая такая! кричал Снайпс, извергая поток ужасающих проклятий. с п о к о й н о е товарищи! Ступился один из матросов, молчавший до тех пор. к а к о й прокостово, если мы тут перегрыземся между собой!